являлось делом непростым. Правда, Серов внес кое-какие усовершенствования, но в любом случае высадка требовала пары часов и хотя бы относительно безопасности. Флотилия приблизилась к Джерби в предвечерние часы, когда солнечный свет уже начал тускнеть, но еще не угас. У штурвала стояли Абдала и Стик Свенсен, а на капитанском мостике собрался весь командный состав. Серов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 Несмотря на слабое волнение, у подводных скал волны бурлили и кружили в яростном танце. Один неверный взмах весла, и лодка, ударит о каменный лоб, расшибет вместе с людьми и затянет на дно. Глядя на шлюпки, нырявшие в волнах, Серов невольно поежился. Секунды и ловкость гребцов решали успех его плана. «Помолиться, что ли?» — мелькнула мысль. Но так, ухмыльнувшись, подтолкнул его локти и выбуркнул.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 Им предстояло шагать пару миль, одолевая это расстояние минут за 30-40. «Идем в двух кабель -то вдоль суши», — сказал Серов Ван Мандеру. «Скорость 4 узла, не больше. Куку нужно время, чтобы выйти на позицию. Прикажи, пусть просигнали Зандодаре, оп что операция прошла успешно». Флаг до ворона пополз вниз, а затем снова приподнялся. Святой Петр ответил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 Первым в воду прыгнул Депернель, а затем с шебек стали спускаться корсары, держа мушкеты и пороховницы над головой. В начале марта вода не балола теплом, но не раздалась ни крика, ни проклятия. Слышался лишь плеск волн до да скрип сапог о камне. Негромко заржали лошади, их уже оседланы с шорами на глазах заводили на плоты. «Вы не торопитесь, сэр?»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 Тег с подозрением покосился на Абдалу, замерзшего у штурвала и проворчал. «Далековато для картечи, но с божьей помощью достану. Тогда иди к пушкам и жди команды». Тег исчез. Открывать рудиный огонь все не спешил. Грохот залпа раскатился бы на несколько миль, а повести врага начали вторжение. Мушкетные выстрелы и взрывы пороховых гранат звучали не так громко и скрадывались рельефом местности.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 Грабеж.